реже встречались мамонты и даже на большом расстоянии гигантские волосатые звери привлекали к себе внимание вне периодов гона самцы собирались небольшими группами изредка какой нибудь самец присоединялся к стаду самок и шел с ними некоторое время вообще мамонт одиночка непременно был самцом более многочисленные и постоянные стада состояли из самок связанных Кузами родства старая и хитрая самка, вожак, затем шли ее отпрыски с их детьми и внуками. Самок было легко узнать, их бивни были короче, чем у самцов, менее закрученные, к тому же их всегда сопровождали малыши. Большое впечатление производили шерстяные носороги, шерстистые, но они встречались редко и никогда не создавали стад. Лишь самки имели небольшую семью, не мамонты, не носороги не бояли четвероногих хищников, даже пещерных львов, самцы могли прожить и одни, а вот самкам нужно было стадо, чтобы защитить малышей. Овцебыки, которые были меньше по размеру, держались друг друга. Когда их атаковали, они образовывали круг, выставляя рога наружу, а молодежь пряталась в средине этого круга. Чем выше подымались Эйла и Джандалар, тем чаще встречались серны, горные козлы, которые с урожением зимы спускались с гор вниз. Многие мелкие животные зарывались в норы, где у них были припасены семена, орехи, луковицы, клубни, коренья. На всякий случай рядом с норами лежали кучки сена. Кролики и зайцы меняли окраску. На лесном холме они увидели белок и бобра. Джандалару удалось добыть его, так как кроме мяса особо ценился хвост бобра, поджаренный на вертеле. Хотя они не охотились на мелкую дичь, но в глаза бросалось изобилие выдор, барсуков, хорьков, куницы, норок. За ними охотились лисы, волки, рыси и большие коты, хотя путники теперь рыбачили редко, но Джандалару было известно, что в реках есть окуни, щуки и очень большие карпы. Под вечер они обнаружили пещеру и решили исследовать ее. Приближаясь к ней, лошади вели себя спокойно, что было хорошим знаком. Волк обнюхал местность и при входе в пещеру не выказал тревоги. Видя поведения животных, Эйла решила, что пещера пустая, что можно устроиться здесь стоянку. Когда костер разгорелся, они сделали факел, чтобы посмотреть, что там внутри. Многочисленные следы возле входа свидетельствует о том, что пещера когда-то была обитаема. Жондалар подумал, что царапины на стенах оставил медведь или пещерный лев. Они нашли кости, и по следам на них Эйла поняла, что здесь побывали пещерные гиены. Она вздрогнула от отвращения. Гиены были не хуже других животных. Они еле падали, или остатки добычи других животных. Но так поступали и другие хищники, в том числе волки, львы и люди. Гиены и сами были хорошими охотниками, однако это не имело значения для Эйлы. Ее ненависть к гиенам была иррациональной. Для нее они были воплощением всего худшего. В пещере давно уже... Никто не бывал. Все следы, включая костровище, оставленные каким-то человеком, были старыми. Эйла и Джандалар прошли немного вглубь пещеры. Казалось, что она бесконечна. Ее единственными обитателями, похоже, были только сталактиты и сталагмиты, потому что кроме следов у входа других они не нашли. Вскоре пришлось повернуть назад, поскольку факела надолго не хватило бы, а им не хотелось оставаться в темноте. Они пошли обратно и обрадовались, увидев вновь желтую траву и золотистый отсвет облаков на западе. Углубляясь в предгорье к северу от центральной равнины, Эйла и Джандалар заметили большие перемены. Местность изобиловала пещерами и расщелинами этот специфический пейзаж, навивал мрачные мысли иногда они слышали глухой гул воды под землей но на поверхности не было ни рек ни озер ландшафт этот возник на месте где когда то было древнее море на дне которого на дно которого опускались раковины скелеты рыб и морских животных за миллионы лет образовался мощный известняковый слой и после исчезновения моря Благодаря технологической деятельности земли возникали известняковые горы. Обыкновенно чистая вода не растворяет известняк, но если в ней содержится хоть малое количество кислоты, то в нем образуются пустоты, и потому нередко реки, текущие по поверхности, вдруг исчезали, Продолжали свой путь под землей, по давно прорытым руслом. Все тяжелее становилось добыть воду, так как та в основном скрывалась в подземных полостях скалистой местности. Даже после ливня вода исчезала почти мгновенно. Раз путникам пришлось спускаться в узкую расщелину к маленькому Озерцу на дне, а в другой раз из-под земли вдруг пробился ручей. Некоторое время он по поверхности, а затем вдруг исчез. Земля была скудной и каменистой, с тонким слоем почвы. Скудим был и животный мир. Кроме муфлонов с их густой шерстью и тяжелыми закрученными рогами, они видели еще только горных сурков. Быстрые умные зверки легко спасались от своих преследователей, будь то волки, писы, ястребы или коршуны. По свистку сторожа сурхи сразу же исчезали в норах. Волк пытался охотиться на них.